Да, люди, только они и выведут на преступника. Ведь именно так шел прошлый раз Гаранин, разматывая клубок вокруг черной машины. А Сергей тогда смеялся над ним, смеялся и сел в калошу со своей версией. Он вспомнил слова Силантьева «Преступник живет и действует не в безвоздушном пространстве, за ним всегда вольно или невольно наблюдают десятки честных глаз, и надо уметь разыскать этих людей». Как действовал горанин Он зацепился за маленькую, еле заметную, очень туманную деталь и сделал первый верный ход. Опросил жильцов. Но сейчас у Сергея нет пока даже такой детали. Разговор с соседкой ничего не дал, она не выходила из дому и ничего не видела. Вот только этот точильщик. И странная подробность. Он упомянул о несуществующей старухе в квартире Шубинских. Кто это ему подсказал? «Ведь это очевидная ложь!» Сергей почувствовал легкий озноб. «Так, так, кому же нужна эта ложь и зачем?» «Вот вам тоже деталь, оперативный работник Коршунов, и тоже маленькая, совсем туманная. Попробуйте ухватить из-за нее. А как? Разыскать этого точильщика? Но ведь даже имени его никто здесь не знает. А тут под рукой могут оказаться другие очевидцы, дети, дворники, жильцы. Наискосок от дома, где стоял Сергей, он заметил освещенные витрины большого гастронома, а рядом мясного магазина. Ведь точильщик в мясном магазине вдруг вспомнил Сергей, и внезапная радость охватила его. Сразу стало ясно, этот точильщик нужен, очень нужен, и его надо найти. Сергей решительным шагом пересек улицу и вошел в магазин. Покупателей было много. Протолкавшись к прилавку, Сергей спросил молодого черноглазого продавца в белой шапочке. — Скажите, пожалуйста, точильщик у вас сегодня был? — Трофимыч, — быстро откликнулся продавец, — он и сейчас здесь, пройдите в подсобку. Сергей, обрадовавшись, быстро поднял доску прилавка и зашел в подсобное помещение. — Где Трофимыч? — Во дворе. — Вон в ту дверь пройдите, — ответила ему женщина в белом халате. Во дворе Сергей увидел низенького усатого человека в сапогах и черном промасленном пиджаке, который старательно, с видимым удовольствием, точил огромный тесак. Несколько длинных ножей торчало под ремнем его станочка, а рядом лежало два топора. — Здравствуй, Трофимыч! — поздоровался Сергей. — Будь здоров, мил человек! — не поднимая головы, ответил тот. — Эх, и знатно точишь! — сказал Сергей, следя, как Трофимыч пробует на ноготь тесак. — А как же! Сталь она точку любит, вроде как бы моложе становится, особливо, ежели с искоркой, за закальцем. — Что ж ты, Трофимыч, в дом семнадцать сегодня не зашел? — Как не зашел? — зашел, — ответил тот, засовывая тесак под ремень и, добродушно усмехнувшись, добавил. — Я там в одной квартире чуть дверь не сломал. — Это как же так? — А так. Иду я по двору, сидит у подъезда человек, увидел меня и говорит. Поди-ка в двадцать вторую квартиру, там тебе много работ найдется, только стучи сильнее, бабка там глухая. Ну, пошел. Да так начал стучать, что соседка из другой квартиры выскочила, говорит, да нет там никого. А я говорю, да бабка там глухая, она и слушать не хочет. Какой, говорит, идол тебе сказал? Я там прибираюсь каждый день и точно знаю, пустая квартира. Ну, я, конечно, от ворот повороты на двор. А гражданин тот сидит покуривает, что спрашивает? «Достучался?» да — я ему в ответ. «Что ж ты попусту человека на пятый этаж гоняешь? Пустая квартира там!» А он встал, потянулся и говорит. «Ничего, браток, все в порядке». И быстро-быстро к воротам пошел, будто только меня и дожидался. Такой неаккуратный человек покрутил головой Трофимыч, склонившись над своим станочком. «Да», — сочувственно заметил Сергей. «И кто же это такой, интересно? Одет-то как был?» «Очень культурно дед Шелковая такая рубашечка розовая с коротенькими рукавчиками. Потом, значит, брюки, конечно, светлые такие, серые. Ну и сандалетики первый сорт, опять же серые. Молодой себя?» «Не сказал бы. Моих вроде лет, вот только усов нет». «Он один был?» «Вроде сначала один. А потом уже, когда я спускался, какой-то человек с ним разговаривал ученого вида, в черной шляпе в очках даже ссорились этот герой кулак ему поднос сунул ну тот конечно деликатно так отскочил